Глава 13. Невероятно. В моих руках божественное оружие. Для создания пришлось потратить два материала легендарного и один уникального качества. Должно быть именно поэтому у меня получилось создать меч столь великолепный. Двойной клинок морозного пламени таким было название меча. Его внешний вид был необычным и чем-то напоминал вилку, но с двумя зубьями. Мефриловые фесы и основание гармонично сливались с лезвиями из вулканита и призрачного железа. Название говорило само за себя. При помощи меча можно контролировать и лёд, и пламя. Хотелось бы испытать его прямо сейчас, но сил еле хватало на то, чтобы не рухнуть вместе с ним на землю. Только задерживаться здесь не мог. Поэтому отправил меч в межпространственное хранилище и поковылял в город. Стража у врат успела смениться, а потому меня вновь остановили на входе. «Куда прешь? Не видишь ворота закрытые?» «Ночь на дворе! Раз хочется внутрь, плати пошлину!» Мне аст очертели их дурацкие игры, а потому со всей силы бросил в стражника жетон-пропуск. Солдат еле успел среагировать. «Ты что творишь?» Второй со злостью заорал и направил копье в мою сторону. «Ты хоть знаешь, с кем связался?» Живо упал на колени и извинился перед моим сослуживцем. И тогда я подумал, будет ли достаточно сломать тебе лишь одну руку. П -п Подожди. Жестом останавливал напарник. Он-то разглядел, чей герб изображён на жетоне. Парень резко схватил приятеля за плечо, всем весом придавил его к земле и упал на колени следом. Простите нас. Мы не знали, кто вы такой, потому. Да что ты мат твою мямлишь? И какого хрена меня заставляешь кланяться какому-то ублюдку? Не унимался стражник. Правда, через секунду заметил жетон, который его приятель сжимал в руке. Это К как такое может быть? Неужто я? Глаза груби я назабегали. Демон пал в ниц. Он дрожал так сильно, что слышался стук зубов. Оно и не мудрено. Ведь посмел нагрубить человеку в чьих руках королевский пропуск. а значит, самой королеве и владычице четвёртого круга. Для подобного нужно иметь недюжинную храбрость или, по крайней мере, парочку жизней. Ты говорил что-то про извинения? Пускай не хотелось задерживаться, но эти двое взбесили. Хотелось преподать им урок. Руку вроде бы ломать собирался. Я верно расслышал? Нет, что вы? Ну так можешь сломаем тебе руку, и я пойду? Продолжал наседать. Наверное, в былое время подобное мне показалось бы чересчур жестоким, но демонизация меня изменила. Я схватил несчастного за запястье и крепко сжал. Одной ведь будет достаточно, так? П Простите, мы не хотели. Вступился заболтливый вонопарник о солдат. Не могли бы вы его отпустить? В следующий раз так просто не отделаетесь. Злобно прорычал над стражникам и отбросил заложника в сторону. Открывай ворота. Да-да, бегу. Вернув пропуск, демон постучал по двери и крикнул охранникам по ту сторону. Через пару секунд послышался треск работающего механизма, будто раскручивается огромная металлическая цепь. Гигантские двери начали медленно открываться. От ворот прямиком до замка дошёл за считанные минуты. На входе встретил сестёр служанок. Приказал приготовить чистую одежду и набрать в ванну холодной воды. Перед сном собирался использовать оставшиеся камни жизни. Помня, насколько сильным становится жар, подумал, что прохладная вода будет неплохим противовесом. Господин, мы всё подготовили. Ужин будет готов через полчаса. Понял, свободны. Отправив прислугу подальше, достал красный кристалл и покрепче сжал в ладони. Тепло мгновенно разлилось по телу, и без того красноватая кожа покраснела сильнее. Скинув с себя испачканную грязью одежду, запрыгнул в ванну. Переливание энергии прекратилось, и перед глазами выскочило сообщение об успешном поглощении. Использован камень жизни. Выносливость увеличена на 5 единиц. Произошло именно то, чего я ждал. Благодаря прохладной воде жарило не очень сильно. Достал оставшиеся 2 камня жизни, по одному в каждую руку. Это были последние кристаллы, что у меня были. Для дальнейшего повышения характеристик придётся использовать очки. Энергия ожидаемо растеклась по телу, повышая температуру. Вода в ванне успела нагреться и ненадолго даже закипела. Использован камень жизни. Выносливость увеличена на 5 единиц. Использован камень жизни. Выносливость увеличена на 5 единиц. Вот и всё. Вроде бы справился. Попытался встать, но Дыла словно за деревенела. Вообще не могу двинуться. Ещё и оставшаяся вода будто сковывает. Должно быть подобное произошло из-за разницы температур. Что тут сказать? Везёт. Избавился от одной проблемы, как тут же получил другую. Минут 5 пролежал неподвижно, не бросая попыток хоть немного размять конечности для подъёма. Оперевшись о боковую стенку посудины, всё же выпал из воды. Минуты две мокрый провалялся на ковре. Скоро служанки принесут ужин. Нельзя оставаться в таком виде. Кряхтя и изнывая от возникшей боли, натянул на себя свежую одежду и закутался в одеяло. Лишь сейчас смог понять, что тело промёрзло, видимо, потому и стало деревянным. Войдите! Пытаясь скрыть дрожь, ответил на стук в дверь. Господин, позвольте накрыть на стол. С порога озвучила горничная и ввезла двухэтажный столик. подкрепившись, вернулся в кровать. На подсознательном уровне знал, что для восстановления хватит нескольких часов отдыха. Проснулся, как ни странно, из-за того, что в комнате стало жарко. Да ещё и на грудь что-то давило. Едва приоткрыл глаза, обнаружил лежащую рядом демонессу в полупрозрачной ночнушке. Она использовала моё тело вместо подушки. Зачем ты здесь? Я отодвинулся подальше от демоницы. Чтобы тебя согреть. Ты был таким холодным. Как хозяйка этого места, не могла же я дать своему гостю замёрзнуть. Невозмутимо ответила Анна. Я тут заметила, что твоё тело будто каменное. Не помню, чтобы день назад оно было настолько твёрдым. С каких пор ты можешь такое определить? Спрасоня не знал, что ответить. Нет, погоди, не об этом сейчас. Ты так и не ответила на вопрос. И вообще, мне некогда играть в твои игры. Знаешь, мог бы проявить хоть чуточку теплоты к такой милой девушке. Я вообще-то пришла сообщить, что подготовка завершена. Можем выдвигаться на захват хоть сегодня». «И чтобы это поведать, ты не смогла выбрать место лучше, чем моя постель?» Откинув одеяло, сел на край кровати. «Хе-хе!» Девушка улыбнулась и обхватила меня руками. «Не забывай, что я владыка похоти как-никак». «Да-да, прошу прощения. Безучастно протянул». В таком случае с рассветом отправимся. Буду рад, как можно скорее покончить с мамоной и отправиться дальше. Я посмотрел в окно. На улице ещё стояла непроглядная тьма. Повернулся к собеседнице, но её уже и след простыл. Лёг обратно в кровать, но заснуть больше не мог. Раз появилось немного свободного времени, то стоит потратить его на подготовку. Первым делом вызвал список параметров. Имя: Адам. Уровень 26. Раса полудемон. Специализация боевой кузнец. Опыт 11773 из 12060. Освобождено владык бездны 3 из 8. Очки характеристик 36. Характеристики. Выносливость 40, сила 45, ловкость 20, интеллект 40. Навыки. Магическая ковка, тело кузницы, межпространственное хранилище, божественное чутьё. Вот это да. Почти 27 уровень. Много же опыта я получил в результате создания божественного оружия. В тот же миг пришла навязчивая мысль создать ещё что-нибудь при помощи ковки. Но эту идею сразу отмёл, вспомнив, как много энергии она сожрала в последний раз. Если уж и заниматься изготовлением мощной экипировки, то точно не в канун битвы с адним из владык. Вернулся к просмотру списка параметров. Моё внимание сразу же привлекло граф о с очках характеристик. Их было почти 40. Проверив сами характеристики, обнаружил, что меньше всего прокачана ловкость. Если не изменяет память, от ловкости вроде зависит количество доступных техник боя. Стоит попробовать немного её увеличить. Тем более перед рассветом есть ещё минимум пара часов, чтобы в случае чего восстановить силы. Повысил ловкост на единицу, но вообще ничего не почувствовал. Чтобы убедиться, вложил следом ещё 4 очка. Только сейчас возникло знакомое чувство, будто мышцы растягиваются, а затем сжимаются. Но это ощущение оказалось в разы слабее того, которое возникало во время поглощения камней. Получается, вся разница между повышением характеристик при помощи камней и очков в наличии побочных эффектов. Значит ли это, что таким способом можно повышать показатели в разы быстрее и не бояться отдачи? Захотелось вложить ещё 5 очков в ловкость. Число единиц характеристики поднялось до 30. Мышцы будто после поднятия тяжестей начали ныть. Из-за этого больше распределять очки не решился. Ещё одной причиной было то, что мне предстояло привыкнуть к обновлённому телу. Вплоть до рассвета занимался инвентаризацией всего, что было в межпространственном хранилище. Вычистив изрядно испачканную броню, которая досталась от Бельфигора, Обнаружил, что она износила себя, и ей требуется ремонт. Вместо нее подобрал нагрудник, добытый в одной из прошлых битв. Опознать по внешнему виду, с кого именно его снял, уже не мог, но подобное и не волновало. Главное, что он цел и невредим. После завтрака спустился в холл. Здесь меня дожидалась Асмодея и десяток суккубов подчиненных. Демоницы были облачены в кожаную броню, а на их поясах, как и полагается воинам, висели орудия. Исходя из увиденного, определил, что суккубам нравится третий по оружию: хлысты, тонкие шпаги и парные кинжалы. Лишь у владыки похоти за спиной торчали два необычных меча с формой полумесяца. Серпом такое язык не повернулся бы назвать. Ну что, ты готов? Насмешливо поинтересовалась Асмодея. Если так, то пора выступать. Демонеса пошла по коридору. Остальные отправились следом. Едва дошли до середины, как девушка остановилась напротив дверей. Они выделялись золотым обрамлением и массивными ручками, поверх которых висела цепь. Владыка достала ключ, отворила замок и сняла с ручек цепь. Затем она сделала едва заметный жест, и все суккубы принялись тянуть за ручки в разные стороны, заставляя двери распахнуться. Внутри находилась небольшая продольная комната. Из-за лязга легко понял, что пол сделан из металла. Осмотрелся. Потолок и стены из того же материала. Неплохое средство защиты. В другом конце помещения стояли ещё одни двери. На этот раз не было замков, лишь два огромных засова. Не поможешь? Асмодея глянула на меня. Боюсь, девочки с этим не справятся. А освободите место. Подойдя вплотную, взялся за ручку шпингалета. От скрипа, раздавшегося в процессе, заложило уши. Металл совсем покрылся ржавчиной, от чего пришлось приложить больше усилий. Дёрнул в сторону, и засов открылся. Оставался ещё один. В этот раз дело пошло бодрее. Ржавчины почти не было, да и защёлка была чуть ниже, благодаря чему удалось схватиться поудобнее. Открыв оба засова, навалился всем весом на массивные двери. Те медленно поддавались натиску. Едва ступил внутрь следующего помещения, как чуть не ослеп. Свечение портала озаряло всю комнату. "Внимание!" начала Смодея. "Советую приготовиться. Ситуация на пятом круге нестабильна. Уверена, все важные объекты находятся под охраной. Как только пройдём через портал, можем быть атакованы в любой момент. При встрече с врагом действуйте первыми. Не допускайте того, чтобы информация о нападении просочилась." Устраняйте любую потенциальную угрозу. Служимся. В унисон ответили суккубы: "Доставай оружие". Я повторил за ними, взял в руки свой новенький меч. В голове сразу всплыло множество образов применения, в том числе промелькнули способы атаки льдом и огнём. Пока не было надобности, не стал проверять новые возможности. Эй, некогда отвлекаться. Пошли. Отдёрнула за рукав Асмодея и вошла в портал. За ней одна за другой последовали остальные демоницы. Я зашёл последним. Вторжение! Первым, кого увидел по ту сторону, был убегающий капьеносец. Предупредите хрустальных рыцарей. Гвина, лови его! Не дай вызвать подкрепление. Слушаюсь, королева. Видимо, Смодея дала приказ самой быстрой из суккубов. Подчинённая с кинжалами в руках, в мгновение ока оказалась возле мужчины. Один кинжал воткнула в спину. А другим моментально перерезала глотку. Я огляделся по сторонам. Помимо пойманного бегуна, неподалёку валялось ещё три тела в такой же броне, что и у копьеносца. Надеюсь, нас не заметили, вздохнула Владыка. Затем обратилась к одной из суккубов. Карта. Девушка протянула сложенный пергамент из светлой кожи. Развернув карту, Асмодея разложила её на земле перед собой и начала раздавать указания. Из-за чего 10 ора поделились на 3 группы. Их задачей было одновременное устранение охранных постов. Как только стражу выведут из строя, мы со Смадеем сможем проскользнуть к подземному тоннелю, ведущему прямиком в замок Мамоны. Даже если по пути нам встретится противник и каким-то чудом сбежит, он всё равно не сможет позвать подкрепление, ведь основные пункты охраны будут под нашим контролем. Пока было немного времени, стянул с трупов оружие и броню. В хранилище было полным-полно места, а такие вещи никогда не будут лишними. Мы условились подождать рядом с храмом полчаса, после чего двинемся в путь. «Пора!» — хлопнула по плечу Асмодея. Как ни странно, пятый круг был не настолько обширным местом, как четвертый. Численность демонов тоже невысокая, что, к слову, с лихвой окупалось мастерством подчиненных мамоны. По пути наткнулись на группу патрульных. Один высший демон и два обычных солдата. Последних оставил напарнице, потому что хотелось испытать в бою с сильным противником свой новенький двойной клинок Морозного пламени. Убью паршивца. Завидев меня, высший кинулся с булавой на перевес. Ну попробуй. Выбрав один из ударов, сконцентрировался на исполнении. Набегу, рубанул перед собой, вместе с тем создав выброс пламени. Словно раскалённое лезвие, волна огня пролетела сквозь врага. Подумалось, будто атака была слишком слабой. Но уже в следующий миг понял, что это совсем не так. Высший остановился. Из рук вывалилась булава, а вслед за ней тело демона разделилось на две половины. Вы получили новый уровень. Доступно одно очко характеристик. Повышение уровня заставило меня улыбнуться. На радостях открыл список параметров, чтоб свериться с цифрами. Имя Адам. Уровень 27. Раса полудемон. Специализация боевой кузнец. Опыт 1931 из 15250. Особождено владык бездны 3 из 8. Очки характеристик 27. Характеристики. Выносливость 40, сила 45, ловкость 30, интеллект 40. Навыки. Магическая ковка, тело кузнеца, межпространственное хранилище, божественное чутьё. Тебя так сильно заводят убийства? Увидев мою довольную мину, спросила Асмодея. Не в этом дело. Не хотелось раскрывать ей секреты, потому сказал полуправду. Просто доволен новым оружием. Демонесса вновь развернула карту и сверилась с маршрутом. Когда закончила, осмотрелась вокруг, а затем указала в сторону Полесья. Нам туда. Если больше никого не встретим, то через полчаса будем у потайного входа. Произошло так, как предполагали. Пройдя вдоль деревьев, наткнулись на небольшую, ничем не примечательную пещеру. Внутри за огромной глыбой стояла лестница. Мы спустились по ней и оказались в тесном тоннеле. Воздух был спёртым, а на голову периодически капала вода. В таких условиях прошагали около часа. Пока в пределах видимости не показалась лестница вверх. Асмодея резко остановилась и перешла на шёпот. Дальше будь как можно тише. Лучше не привлекать внимания, а то сбежится вся охрана замка. Я пойду первой, а ты жди сигнала. Демоница взобралась по лестнице, открыла люк над собой и выбралась из прохода. Дальше была моя очередь. Как только подошёл к ступу, сверху показалось знакомое лицо. Здесь никого. Осмадее непонятно, как совмещала шёпот с криком. Можешь забираться. Поднявшись наверх, аккуратно закрыл за собой люк. Оказалось, проход привёл в погреб замка владыки алчности. "Эй, скорее сюда!" подозвала напарница. Она приоткрыла дверь наружу и прошамгнула в коридор. "Хватит дурака валять, пошли!" Видимо, у разведчиков Осмадее получилось выяснить примерный план строения. Иначе не знаю, откуда у Диманесы такая уверенность в том, что выбрала верный путь. На следующей развилке налево. От чего-то чувствовал напряжение. Казалось, будто за нами наблюдают. До поворота оставалось 10 м. 5 м. 1 м. Грр! Грр! Собачий лай заставил вздрогнуть. Неужто к нам забрались крысы? Дорогу перекрыла демоница. В руках она держала увесистые цепи, которые использовались в качестве поводок для пары огромных псов. Магма-волки, причём настоящие, та породе, о которой делали сектанты в Нижмирье, ни в какое сравнение не шло с оригиналом. Сейчас, когда эти существа стояли передо мной, я чётко видел различие. Клыки и когти этих магма-волков явно больше. Языки пламени, покрывающие некоторые участки тел зверей, горели чистым синим огнём. Спины существ были усеяны острыми шипами. "Адам, это один из демонов-генералов. Собачки на тебе, а я займусь их хозяйкой". Демонесса достала мечи полумесяца из-за спины и побежала к врагу. Один из волков хотел бы отцапнуть, но удар о двойным клинком хватило, чтобы перетянуть внимание на себя. "Ррр!" Гаркнул он на меня и попытался ударить лапой. Поддаваться псу не было в моих планах. а потому не стал упускать момент и, выпустив морозный поток, рубанул перед собой. Лапа магмоволка была отсечена, а само животное скуля от боли попятилось назад. Когда собирался добить испуганного зверя, на его защиту выскочил второй магмоволк. Тот был более осторожен и, раскрыв пасть пошире, попытался вцепиться мне в шею. В голове всплыл образ удара мечом. Сделав три шага назад, занял устойчивое положение и вытянул оружие перед собой. Магмаволк никак не мог изменить направление, что сыграло мне на руку. Шагнув, сделал лоу-конклинком. Меч вошёл в пасть зверя и проткнул насквозь. Я в тот же момент выпустил немного силы, отчего оружие покрыло корка льда. Морозные атаки оказались эффективными против магмаволков. Дёрнув меч на себя, разрубил верхнюю часть псины надвое и тут же перевёл внимание на трёхлапого. Второй зверь не мог быстро двигаться. И по всей видимости потерял волю сражаться. Как бы жалко противник ни выглядел, отпустить его было бы глупо. Я разбежался, прыгнул над волком и в полёте сделал сальто с мечом. Когда приземлился, услышал раздавшийся позади глухой звук. Разрезанный вдоль туловища магмаволк распался на две половины, обнажая на всеобщее обозрение противную картину из внутренностей. Асмодея, ты как? В пылу битвы демоницы отдалились на десятки метров вперёд. Звон клинков позволил быстро выследить место битвы. "Асмодея?" удивлённо спросила противоборствующая сторона. "Не может быть. Но зачем вы напали? Почему нарушили договор?" Цк! Владыка почему-то разозлилась. Она воспользовалась растерянностью врага и проткнула собачницу полукруглым лезвием. Поддвинувшись ближе к куху, Асмодея перешла на шёпот. Поменьше болтала: "Гледиш прожила чуть дольше". Видимо, Диманеса ожидала, что я не услышу, но благодаря демонизации и своему дару слух у меня был что надо. Из последней фразы Асмодеи я понял, что как минимум она что-то скрывает. Надо глядеть в оба, но не подавать вида. Пошли дальше. Покои Мамоны совсем рядом. Вытирая кровь со щеки, сообщила Диманеса: Через сотню метров действительно обнаружили вход в просторную спальню. Было слишком темно, а кровать накрыта балдахином, из-за чего человека в ней не было видно. Асмодея подкралась ближе, а затем резко стёрнула одеяло и выругалась. Вот сучка, здесь никого. Куда она делась? Уверена, что она ещё в замке. Может, её увезли? Нет, этот ворт точно прячется где-то поблизости. Выйдя из спальни, негодовала Асмодея. Нужно её найти. Давай разделимся, размахивая руками в разных направлениях, предложил я. Ты пойдёшь в ту сторону, а я в эту. Кто первым обнаружит что-то интересное, зовёт второго. Согласна. По пути от меня Димонесса продолжала едва слышно чертыхаться. Пройдя вдоль коридора, так и не наткнулся на что-то важное. Из помещений мне встретились лишь полупустая кухня и ещё одна спальня. Как только подумал вернуться, Внезапно сработало божественное чутьё. Повернув голову, обнаружил огромную картину, которую с двух сторон словно охраняли два рослых комплекта доспехов. В руках манекенов крепились мечи, направленные вверх. Я попытался снять картину в надежде обнаружить проход, но, к сожалению, безуспешно. Назойливое чувство притяжения не утихало. За этой стеной должно что-то быть. Осмотрев картину вдоль и поперёк, не нашёл никаких кнопок или рычагов. Внезапно подумал: а что если секрет не в картине, а в этих жестёнках? Начал ощупывать каждый фрагмент лат: шлем, наплечники, нагрудник. Когда дошёл до перчаток, обнаружил, что внутри имеется подвижный элемент. Руки рыцаря двигались по оси, позволяя наклонить меч. Следом проверил вторую статую. Её механизм оказался точь в точь таким же, правда, меч отклонялся в другую сторону. Полагаю, чтобы открыть проход, нужно одновременно наклонить оба орудия. Статуи стояли в паре метров друг от друга, а потому в одиночку проделать такое было проблематично. Отправился за помощью. Что от меня требуется? Только повернуть? Да, полагаю, нужно скрестить мечи под определённым углом. Вот же хитрая жопа. Асмадея продолжала бронить Мамону. Даже в больном состоянии доставляет столько проблем. Примерно минуту мы вертели мечами. пока не раздался громкий щелчок. Картина вместе с камнем разделилась посередине и исчезла внутри стены, обнажая потайной проход. По бокам висели факелы, которые зажглись словно по волшебству. Пошли. Чего ждёшь? Компаньонке не терпелось поскорее встретить соперницу. Из-за своей поспешности Асмодея не заметила нажимную плиту, чем активировала ловушку. Из стен показались наконечники стрел и через долю секунд про свистели мимо. Благодаря острому слуху и быстрой реакции, мне удалось подхватить девушку и пронестись вперед. «Ты бы под ноги смотрела, а то можешь и не дожить до встречи с соперницей!» «Знаешь, что я тебе скажу?» Демоница надула щеки, но не закончила фразу. Видимо, понимала, что не имеет права возмущаться. Хмыкнув, демонстративно отвернулась. «Может, уже отпустишь меня? Сама могу идти!» По пути наткнулись еще на пару ловушек. Но не настолько опасных, как стрелы. Минут через 5 добрались до конца тоннеля. Неужели тупик? Мы что, зря терпили эти тупые ловушки? Там точно что-то есть. Навык чутья работал в полную силу, а потому я был уверен, что цель скрывается впереди. Ещё переключатель или что-то похожее. Я ощупывал каждый кирпичик перед собой. Сначала осмотрел одну стену, затем перешёл на другую, но так ничего и не нашёл. Внезапно раздался гул, и, громыхая, стена двинулась в сторону. Обернувшись, увидела Смодею, которая то ли виновата, то ли радостно смотрела в ответ. «Я случайно!» Девушка повернула крепление, на котором держался на стены факел. Стоило проходу открыться, как по глазам вдарил свет. Внутри помещения лежали сваленные в кучу золотые монеты, драгоценные камни и прочие редкости. Мысленно уже потянулся к сокровищам. Ха! Резким грудным выдохом Демонесса привлекла внимание. Что случилось? Я так радуюсь. Улыбнулась Асмадея. Чему? Мамоно где-то поблизости. Кроме блестяшек здесь ничего не видно. Пытаясь зацепиться глазом за что-то кроме многочисленных сокровищ, протяжно ответил я. Может, ты ошибаешься? Такого просто не может быть. «Я уверена, что эта лиса прячется где-то рядом. Она же владыка алчности. Значит, свое добро должна хранить у себя под боком». Доводы о Смодеи звучали убедительно. По крайней мере, такой может быть одна из версий. В голову пришла идея спрятать сокровища в межпространственное хранилище, а заодно проверить, нет ли еще одного тайного хода под горой из монет. Я вышел на середину. Предметов было довольно много. а потому пришлось избавиться от лишних мыслей и сконцентрироваться на переносе. Пока закидывал внутрь вещи, заприметил среди ценностей несколько камней характеристик. Полагаю, благодаря им я и обнаружил это место. «Может, это не ее, а тебя стоит называть владыкой алчности?» — отвлекла от процесса Асмодея. «Не знала, что ты такой жадный. Хоть бы мне оставил пару камешков». Я резко перевел взгляд на Демонессу, из-за чего та даже вздрогнула. Ладно, молчу, молчу. Под горами из драгоценностей ничего не нашлось. Сейчас в комнате осталось лишь четыре золотых статуи. Надежды было мало, но он во всякий случай подумал убрать и их. Одна, две, три. Подойдя к последней, сконцентрировался на умении, но ничего не вышло. Попробовал толкнуть с разных сторон, и изваяние стояло неподвижно. Возможно, это оно. В попытках найти переключатель, обошёл статую и пристально осмотрел каждую деталь. Всё выглядело вполне органично, но в протянутых ладонях виднелась выемка. Казалось, не хватает какой-то детали. Вполне возможно, нужная вещь находилась среди многочисленных сокровищ. Прикрыв глаза, сфокусировался на осмотре пространства хранилища. На то, чтобы отыскать несколько разношёрстных фигур из золота, ушло порядка 5 минут. Дальше последовали многочисленные попытки закрепить их в руках статуи. Ну что там? Долго ещё? Осталась последняя попытка. Сжимая в руке украшенный драгоценными камнями золотой шар, отвечал Димониций. Разместил в ладонях изваяние афигуры из золота, а затем немного покрутил. Хоть шар и сидел как литой, никакого скрытого механизма не обнаружилось. Что ты делаешь? Внезапно ругнулась Асмодея. Ты же крепишь не той стороной. Дай покажу, как правильно. Оттолкнув меня в сторону, девушка подошла к статую и покрутила фигуру. Через секунду под ногами загрохотала. Позади статуи открылся проход. Круговая лестница, ведущая вниз. «Ха! Думала, я тебя не найду! Не тут-то было!» Обрадовалась спутница. «Чего клювом щелкаешь? Пошли давай!» Когда спустились, оказались перед дверью. Не было никаких замков или скрытых механизмов. Просто обыкновенная дверь. Асмодея не вытерпела и ворвалась внутрь. Я последовал за ней. «Так вот где ты пряталась!» Демонесса направилась к кровати, стоявшей у дальней стены. На ней без сознания лежала Мамона. Не узнать девушку было бы трудно. Такой я ее и запомнил, когда встретил в туманном пространстве перед тем, как попасть в бездну. Асмодея достала один из мечей, чтобы расправиться с противником, но в паре метров остановилась. «Вот черт! Чуть не забыла!» В чём дело? Я не могу к ней приблизиться из-за договора. Мы с ней заключили контракт, а по тому не способны навредить друг другу. Предлагаешь мне её убить? Нет. Достаточно лишить её ядра греха. Как только ты это сделаешь, контракт потеряет силу. Подошёл к кровати и осмотрел спящую демоницу. Божественное чутьё работало попеременно, то включалось, то отключалось. Будто с ядром что-то не так. Переверни её. Ядро под шеей. По следовал совету о смоде. Искомая часть действительно оказалась там. Сразу же понял, почему сбоило чутьё. Ядро оказалось треснутым. Боялся, что освобождение не сработает, но, видимо, зря. Едва прикоснулся к нему, как в голове зазвучал голос. Начинаю поглощение демонической сущности. Для успешного завершения процедуры продолжайте поддерживать прямой контакт с ядром греха. Как и положено, энергия плавно перетекала камне. Поглощение демонической сущности прошло гораздо быстрее по сравнению с тем, как это было после борьбы с Вильзевулом. Вскоре снова заговорил Элрин. «Поглощение демонической сущности завершено!» Я убрал руку от спящей демоницы и несколько секунд потратил на то, чтобы рассмотреть ее лицо. «Ты уже все?» — раздалось позади. «Да, теперь можешь!» Сильный тычок в спину и внезапная боль прервали на полусловие. Меня словно озёрную рыбу подсадили на крюк. Из груди показался знакомый застрявший клинок. К горлу подступила кровь. Изумлённый, повернул голову в сторону демонессы. Асмадея поднесла голову ближе и с чувством прошептала: "Благодарю за работу. На этом наше сотрудничество окончено".